Глава девятая В теплой тьме она шевельнулась возле меня. Я еще крепче прижал ее к груди и зарылся носом в нежно пахнущие духами волосы. «Всегда что-нибудь новое?» — сонно сказала она. «Сломанные ребра — это... Я их не чувствую. Врешь, чувствуешь. Как это случилось?» «Что?» «Где ты так разукрасился?» Один спор проспорил. «Ничего себе спор! Должна быть целая дискуссия!» Я улыбнулся в темноту. «Тай! А... А нельзя нам остаться здесь на уикенд? Мне придется передать по телефону сообщение из Ньюкасла. Это нельзя отменить». Черт бы побрал Блейс! Ну, есть еще воскресенье. Да здравствует гольф-клуб. Довольно долго мы лежали молча. Сон надвигался на меня тяжелой волной. Я пытался побороть его. Так мало в моей жизни часов, подобных этим. Разве можно их тратить на сон? Для Гейл время не было столь драгоценным. Ее голова соскользнула мне на руку, легкое дыхание согревало грудь. Я вспомнил, как Элизабет, точно так же свернувшись клубочком, лежала подле меня в те давние дни и впервые подумал о ней без чувства вины, а с печалью и сожалением. Гейл проснулась сама и схватила меня за руку, взглянуть на светящийся циферблат. «Не спишь?» уже и без десяти шесть. Я успел на восьмичасовой за десять секунд до отхода. Холодное и сырое утро, глухой лязг и шум, невнятные обрывки объявлений, из-под колес паровоза со свистом вырывался пар. Озявшие сонные пассажиры сплошной массой торопились куда-то этим типично английским утром. Такой же озявший и сонными глазами Я поплелся в вагон-ресторан, привести себя в норму чашкой крепкого черного кофе, однако и он не помог избавиться от тягостного чувства уныния и подавленности, охватывавшего меня всякий раз после свидания с Гейл. Я вспомнил, что оставил ее спящей в тепле и уюте на мягкой постели, вспомнил, как она говорила, что «воскресенье уже завтра», «воскресенье завтра». Это несомненно, но предстояло прожить еще субботу. Сейчас в этом состоянии она казалась мне бесконечной. Четыре с половиной часа езды до Нью-Касла. Я проспал большую часть пути, а когда не спал, вспоминал вечер и ночь, которые мы провели вместе. Мы сняли комнату в маленькой гостинице у вокзала. Я записался в регистрационной книге под фамилией мистер и миссис Тайрон. Никто не проявил к нам особого интереса. Портье показал нам неуютную, но чистую комнату, дал ключ, спросил, не желаем ли мы, чтобы утром подали чай, извинился, что у них не готовят обед и сообщил, что неподалеку имеется несколько приличных ресторанов. Я заплатил вперед, сказав, что боюсь опоздать, на утренний поезд. Мне улыбнулись в ответ и поблагодарили, не задавая лишних вопросов. Невозможно понять, догадались они о чем-нибудь или нет. Мы немного поболтали, потом пошли выпить в бар. А оттуда в индийский ресторан, где очень долго сидели, но ели мало, и еще дольше пили кофе. Дейл сохраняла обычно присущий ей независимый и непринужденный вид и в окружении людей того же цвета кожи резко выделялась поразительной красотой. Я бледнолицей оказался в меньшинстве. Заметив это, она сказала, «Думаю, для таких, как я, Лондон — лучшее место в мире. Наверное, не только для таких». Она покачала головой. «Именно для людей смешанной расы. Во многих странах я была бы аутсайдером, и никогда не смогла бы получить такую работу. «Не замечал, чтобы тебя хоть как-то угнетало твое происхождение», — сказал я. Я принимаю его как данность. Честно говоря, даже не знаю, хотел бы я родиться чисто белой или черной. С тобой мне легко, потому что тебе это безразлично. Но нельзя сказать, чтобы ты была мне совсем уж безразлична. — улыбнулся я. — Черт возьми, ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Тебе все равно, цветная я или нет. Ты цветная и такая красивая, потрясающее сочетание. я серьезно, жалобно произнесла она, и такая гладкая и блестящая до самой последней жилочки. Если ты хочешь сказать, что и сердце у меня твердое, как камень, Тогда, пожалуй, ты прав. И в один прекрасный день ты бросишь меня, не моргнув глазом. А мы расстанемся? В голосе ни волнения, ни печали. А как ты думаешь? Я думаю, ты вряд ли бросишь свою жену ради меня. Вот так, просто, откровенно, без лишних слов и разных экивоков. Ты ведь не бросишь? Я ответил не сразу, «Я никогда не оставлю ее». Так я и думала. В таких делах предпочитаю откровенность. Тогда, по крайней мере, довольствуешься тем, что имеешь, и не ждешь большего. Ставка сразу на двух лошадей. Не понимаю. Страхуешь себя от возможных потерь. Люди, жаждущие невозможного, всегда страдают. Они глубоко по-настоящему несчастны, это не для меня. Что ж, если тебе удастся обойтись без страданий, считай, что ты счастливее многих. Буду стараться изо всех сил». Однажды все это благоразумие разлетится в пух и прах под напором сильного чувства. Мне не хотелось, чтобы это случилось, пока она со мной. Меня вполне устраивал характер, Наших нынешних отношений Я мечтал, чтобы все оставалось по-прежнему Мы будем встречаться до тех пор Пока она не станет требовать чего-то большего И поскольку Гейл прекрасно понимала это У нас имелся реальный шанс Не сорваться с натянутой проволоки За кофе мы вновь, как и раньше Заговорили о деньгах Гейл пожаловалась что ей их никогда не хватает. — А кому хватает? — спросил я, вполне разделяя ее чувства. — Ну, твоей жене, например. В ее голосе я уловил слабый оттенок язвительности, немедленно подавивший во мне естественное желание отрицать. — Прости, — сказала она почти тотчас же. Мне не следовало этого говорить, не важно, что она там имеет. Я рассуждаю о том, чего не хватает мне, ну скажем, своей машины, машины спортивного типа, чтобы не приходилось каждую минуту одалживаться у Гарри. И собственной квартиры, светлой и солнечной, с окнами в парк, и чтобы не считать каждого пенни, и чтобы я могла покупать своим друзьям шикарные подарки, и иногда слетать в Париж на несколько дней, а отпуск. провести в Японии. «Тогда тебе не худо было бы выйти замуж за миллионера», посоветовал я. «Я и собираюсь». Мы рассмеялись, но в глубине души я понимал, что она говорит серьезно. Мужчину, с которым она в конце концов не захочет расставаться, наверняка ожидают проблемы с добавочным подоходным налогом. «Интересно». Что она подумала если бы узнала что денег у меня ровно столько чтобы заплатить за обед и номер в гостинице поскольку с помощью гонорара и стелли я рассчитывал заткнуть самые вопиющие дыры в семейном бюджете чтобы она подумала если б узнала что на руках у меня беспомощная парализованная жена без гроша в кармане а вовсе не богачка возможно узнав об этом Она постаралась бы отделаться от меня как можно скорее. Однако мне хотелось оттянуть этот момент по мере сил и возможностей. На первый заезд в Ньюкасле я опоздал и добрался до ложа прессы только к середине второго. Деликатно прозондировав почву у коллег-журналистов, я узнал, что в скачках с препятствиями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 не приближался к поездам, идущим на скачке в Лестер. Два раза звонил Дерри и сообщил. А. Тидлипом процветает. И Б. Ребятишки Ронси прислали ему пачку мятной жвачки. Ты здорово заработал, сказал я. Да вообще-то они неплохие ребята. Представляю, с каким удовольствием ты поедешь их забирать. Он прищелкнул языком и повесил трубку. Во вторник утром я пошел на работу. Был один из тех темноватых ноябрьских деньков, когда воздух насыщен влагой с кисловатым привкусом надвигающегося тумана. В одиннадцать утра еще ярко горели фонари. По Флейт-стрит спешили люди, злобно присматриваясь друг к другу. словно вычисляя, кто сегодня сломает себе шею где-нибудь на повороте или лестничной ступеньке, а один человек покупал специальные спички для слепых. Настроение у Люка, Джона и Дэри было под стать погоде. — Что случилось? — скромно спросил я. — Ничего не случилось, — ответил Дерри. — Так в чем же дело? — Где реакция? — сердито проворчал Люк, Джон. Ни письма, ни звонка. Впрочем, может, парни Бостона звонили тебе и угрожали? Нет, не звонили. Спортивный отдел погрузился во мрак. Однако я нисколечко не огорчался, что статья провалилась с треском. Если только это действительно так. Пока еще рано делать какие-либо выводы. И я высказал им свои соображения. «Будем надеяться, что ты прав, Тай», — подозрительным тоном произнес Люк Джон. «Будем надеяться, что все до сих пор не было простым совпадением. Берт Чехов и не стартеры. Хорошо, если Блейз не угробила столько времени и денег на Пома напрасно. Случай с ребятами Чарли Бостона не был простым совпадением. Надеюсь, что нет». Он проговорил это таким тоном, словно считал, что я толком не разобрался в намерениях ребят Бостона. «А что, вашему другу из Манчестера удалось узнать что-нибудь новенькое о Чарли Б?» — спросил я. Люк Джон пожал плечами. «Да так, в основном разговоры о том, что вся его сеть горных лавок перешла к более крупному концерну. Однако на деле все по-старому. Во всяком случае...» Он на своем месте и сам заправляет всеми делами. Что за концерн? Не знаю. На всякий случай мы позвонили в четыре крупнейшие букмекерские конторы Лондона, контролирующие целую систему горных лавок по стране. Ни в одной из них не проявили интереса к приобретению лавок Чарли Бостона. Правда, в голосе одного из дельцов Я уловил нерешительность, и когда на него как следует нажали, он сообщил. Примерно год назад мы действительно закидывали удочку насчет этой покупки и поняли, что одновременно ими интересуется какой-то иностранец. Но Бостон решил сохранить независимость и отклонил оба предложения. Благодарю вас. сказал я, а Люк Джон ехидно заметил, что я весьма далеко продвинулся в своем расследовании. И с яростью переключился на разбор целой груды писем, пришедших на статью одного из корреспондентов. А Дерри принялся заполнять бланки для скачек на второй день Рождества. Рабочая неделя со скрипом набирала ход. Вторник — день сплетен. Среда – планирование, четверг – сочинение материалов, пятница – редактура, суббота – печатание, в воскресенье – выпуск «Блейз». А по понедельникам нашими статьями разжигали огонь в очагах или же заворачивали в них рыбу и картофельные чипсы. Бессмертия нет для журналистов. Вторник был также днем выхода «Телли». Не в редакцию. Ни домой номером мне не прислали. Я дошел до ближайшего киоска, купил один экземпляр и вернулся. Сногсшибательные фотографии, действительно высокого класса, и материал подан с толком. Следовало признать, что этот Шенкертон знал свое дело. Я даже простил ему вольное обращение с моим синтаксисом. Позвонил в отдел доставки Телли. Так и знал. Они не высылают бесплатных экземпляров героям своих очерков. Это не в их правилах. Но, может быть, они все-таки сделают исключение? О, разумеется, давайте адрес, а счет вам пришлют. Я продиктовал шесть адресов. Хантерсонов, Ронси, Сэнди Виллис, Коли Гиббонса, Дермата Финнигана и Уилле Ондроя. Дерри схватил журнал и начал просматривать мою статью со скоростью примерно в три раза меньшей, чем у Люка Джона. «Очень-очень глубоко», — с иронией произнес он, опуская журнал. «Сто пятьдесят морских сожений, и шестьдесят из них уйдет на оплату налогов. Кошмарная жизнь! Но если бы ты не наткнулся на Ронси, мы бы никогда не узнали о рэкете», с нестартерами. И ребра были бы целые, подумал я. Правда, худшее позади. Только кашель, чихание, смех и бег с препятствиями были крайне нежелательны. Я даже прекратил принимать таблетки. Еще неделя, и все окончательно пройдет. Пока, кивнул я Дерри. Люк Джон махнул веснушчатой рукой. Зажав Тели под мышкой, я спустился в лифте и, выйдя на улицу, повернул к стренду, к магазину деликатесов, где продавали австрийский яблочный пирог, который так любила Элизабет. Купил пирог, вышел на улицу, услышал у самого уха голос и через пальто ощутил укол чем-то острым в области поясницы. Это нож, мистер Тайрон. Я стоял, не шевелясь. На самых ледных улицах человека можно было заколоть на глазах у всех. Никто ничего не замечал, пока тело не падало на мостовую. Убийцы с удручающим постоянством растворялись в толпе. «Что надо?» — спросил я. «Стоять на месте? Не двигаться?» Стоять на тротуаре «Флит-стрит» «Журналом и яблочным пирогом. На месте. Интересно, как долго стоять?» «Долго стоять?» — спросил я. Он не ответил. Но я знал, что он здесь, потому что нож находился на том же месте. Так мы простояли минуты две. У обочины бесшумно затормозил черный Rolls. Задняя дверца распахнулась. «Садитесь», — сказал голос за моей спиной. Я забрался в машину. За рулем сидел шофер в черной униформе с крепкой прощавой шеей. Человек с ножом последовал за мной и разместился рядом, на заднем сиденье. Взглянув на него, я понял, что где-то видел его раньше, только не мог вспомнить, где. Аккуратно опустил пирог на пол. Откинулся. И мы поехали кататься.